Глава 70. Где чертов второй сигнал? Надрывался офицер за баррикадой. Нера и Хаджар подняли луки с тел погибших защитников форта. Всего за баррикадой находилось около сорока человек. Каждый, как мог, отстреливался от нападавших. Те целыми волнами затапливали улицы и крыши. На своих монстрах, конях или пешими они неслись к городу. Кто-то сразу принимался грабить, другие нападали на такие вот баррикады или увязали в сражениях на улицах. Хаджар натянул тетиву и отпустил. Стрела сорвалась и пролетела почти в метре над головой бегущего. «Дай сюда!» — рыкнул Неро, забирая у друга колчан. «Только стрелы тратишь!» Неро за несколько секунд выпустил три стрелы каждая из них отправила на тот свет по дикарю где же не успел офицер договорить как над сражением из неба вновь ударили столбы белого света разъяренные молнии драконы спустились с черных небес чтобы рвать и терзать уходим тут же завопили солдаты бросив на землю луки стрелы часть амуниции Защитники соскочили с баррикады и понеслись к южным воротам. Они бежали так, что порой стальные щитки на пятках их ботинок высекали искры о камень улиц. Минуя всполохи алых цветков, уворачиваясь от жужжащих стрел, они неслись к южным воротам. Туда уже стекались все защитники и армия генерала Лин. Они сливались в единый плотный поток пытающийся протолкнуться сквозь оказавшуюся тесной створку ворот. Народ кричал, толкался. Кто-то падал, и их тут же затаптывали, превращая брусчатку в кровавое месиво. Скрипела сталь, вопили люди, а позади уже напирали дикари на монстрах. — Из форта еще и десятой части не вышло, — сказал Неро. Он тяжело дышал. По красному лицу текли струйки пота, смешанные с кровью и пылью. «Сколько у нас времени!» — Хаджар выглядел не лучше. То и дело он облизывал сухие губы и тут же сплевывал. Попадалась каменная крошка и чужая кровь. К вкусу своей он привык давно, но, к удивлению, чужая обладала каким-то иным привкусом. «Минут десять». Хаджар посмотрел на бегущую к ним орду и на поток обезумевших от страха солдат. Они ведь и не подумают разойтись в стороны и пускать в арку по четыре, а не двадцать четыре человека. Испуганная толпа ведет себя так же, как и испуганный зверь, несется вперед, ведомая ужасом, подстегивающим ее с каждой стороны. «Опять вздохнул Неро, понимая, к чему все идет». Сняв с плеча клинок, он встал плечом к плечу с Хаджаром. К воротам вела довольно узкая улочка. Она вбирала в себя все остальные фортовые притоки, так что путь к выходу из города был только один. Уж об этом за прошедшее время армия позаботилась и завалила все остальные проходы. — Они не должны пройти, — прокряхтел Хаджар, принимая боевую стойку и вновь они оказались вдвоем перед целой армией. Их мечи сверкали, а из глоток вырывались воинственные крики. Хаджар поймал на лету стрелу и вонзил ее в глазницу совсем юному дикарю. Тому было зим пятнадцать, может, даже меньше. Его тело он швырнул под ноги наступавшим. Так же поступал и Неро. Меньше чем за минуту перед ними выросла баррикада из трупов врагов. Наступавшим приходилось перелезать через нее, а по другую сторону их уже ждали острые мечи. Хаджар буквально насквозь, от гортани до ног, пронзил падающего с преграды дикаря. Его тело он отбросил к фундаменту, укрепляя получавшуюся стену. Они с резали, рубили и кололи и каждый взмах вновь забирал чью-то жизнь. Стена из тел все увеличивалась и крепла, но конца и края нападавшим видно не было. В какой-то момент Хаджар почувствовал, как трясется земля. Они с Неро успели лишь переглянуться, а в следующую секунду сквозь преграду прорвался огромный бронированный зверь. «Проклятье!» — выкрикнул Неро. Зверь буквально расшвырял тела стены — и понесся дальше. За его спиной улюлюкала гогочущая орда, чувствовавшая скорую победу и богатую жатву. Они уже видели, как понесутся на своих лихих конях на просторы крестьянских полей, как будут жечь поселки, насиловать, убивать, как заберут припасы, украдут деньги, утащат в плен сотни тысяч женщин. Хаджар встал на пути несущегося зверя. На его спине в ложе сидели стрелки дикарей. Они отправляли в полет десятки стрел и дротиков, но все они со звоном отлетали от солдатского клинка. Спокойный ветер, и Хаджар принял вторую стойку техники легкого бриза. Он взмахнул мечом так плавно и без усилий, будто бы проверял его балансировку или просто развлекался и все же зверь на полном ходу врезался вовсе не в него, а в возникшую незримую глазу преграду из ветра. Скорость твари была так велика, а сопротивление настолько жестко, что ее голова тут же легла на землю. С громким треском хрустнули шейные позвонки, а задние ноги начали подниматься вверх, рискуя перевалиться через ее же голову. Дикари посыпались из ложа, а внизу их уже ждал меч Неру. Каждого он разрубил и вновь кинул под ноги бегущей арте. Правда, на этот раз она слегка замерла. Кочевники не отличались особой смелостью, и когда видели, что ситуация не расположена в их пользу, то обычно бежали. Сейчас же они увидели, как исполинского зверя Одним взмахом меча одолел худощавый солдат в драных красных одеждах. Внезапно в небе в третий раз сверкнули белые молнии. «Демоны!» — хором выдохнули неро и Хаджар. Они обернулись к выходу из города. Там находилось уже намного меньше людей, но толпа все еще пыталась протиснуться сквозь арку а после третьего сигнала она делала это еще в более безумной и отчаянной манере не было ни единого шанса что они смогут прорваться сквозь нее наружу а резать собственных соратников на это ни один из друзей не был способен у меня идея неро размахнувшись одним ударом рассек бронированное брюхо твари и указал на него хаджару тот кивнул и послал в сторону Орды вихрь из режущего ветра и клинков. Тот превратил примерно с десяток кочевников в подобие фарша. Выиграв достаточно времени, они с неру вытащили внутренности и, задержав дыхание, залезли внутрь. Там было мерзко, жарко, но безопасно. А через несколько ударов сердца вокруг громыхнуло. Даже не просто громыхнуло а как если бы одновременно треснули небо, земля, вселенная и само мироздание. Тушу монстра, в которой спрятались два безумца, подняло, как легкую пушинку, отшвырнуло в сторону и с десяток метров протащило по земле. Изнутри со стонами боли вылезли Неро и Хаджар. Один прижимал к боку руку, из кровоточащего предплечья торчало что-то белое. Кажется, Неро заработал себе открытый перелом руки. Хаджар же пытался закидать землей шипящую жидкость на правом бедре. Увы, это получилось не сразу, и кипящий желудочный сок прилично разъел ему ногу. Не до кости, но показалось мясо и мышцы. «Во всяком случае, это лучше, чем у остальных», — Неро кивнул в сторону форта. Вернее, туда, где форт когда-то находился. Теперь же от него даже пары камней не осталось, лишь огромный, выжженный до черна овраг. А с неба вместо дождя лилась кровь, и падали обугленные куски тел, черепица, камни и железа. Нер и Хаджар оказались отброшены достаточно далеко, чтобы не оказаться под угрозой быть убитыми с неба. И с широкими улыбками они смотрели на то, как удирала к лесу Орда. Бросая оружие и раненых, дикари с криками убегали с поля боя. Кажется, план генерала сработал. Нера уселся на траву. Хаджар, пыхтя от боли, приземлился рядом. А ты сомневался в том, что мы сможем заманить Орду в форт, а потом взорвать его ко всем демонам? Нет. В этом я не сомневался. В чем тогда? Неро посмотрел на небо. Помимо всего прочего, с него опускались большие хлопья черного пепла, каменная пыль, смешанная с плотью. В том, что мы с тобой при этом выживем. Хаджар засмеялся. Вскоре к нему присоединился и Неро. Так они и лежали на траве и смеялись а потом плакали от боли во всех частях тела и даже тех, о существовании которых они раньше и не подозревали. Во всяком случае, у Хаджара еще никогда не было ощущения, что у него болят даже волосы. И все же они были рады тому, что дожили до окончания войны. «Интересно, а где у нас будет стоять лагерь? Чего?» – переспросил Хаджар. «Куда нам, спрашиваю, идти теперь?» Хаджар подумал немного и выругался.